Глава третья. Системный сбой. Сканер считывает отпечаток ладони лишь со второго раза. Саманта слишком пьяна, чтобы уложить руку ровно. долбаный замок! Цедит она с твой зубы, вваливаясь в квартиру. За дверью ее привычно встречает хаос. Грязные и выстиранные рубашки разбросаны по комнате. А в раковине размножается очередная колония бактерий. В тарелках, с присохшими остатками еды. Посудомоечная машина уже две недели как сломана. Но ни ремонтников, ни киберов из клининговой службы Саманта не вызывает принципиально. Псевдоинтеллектуального металлолома ей хватает и в участке. Наткнувшись на подлокотник, она тяжело оседает на диван. Шестой шот текилы явно был лишним. Или десятый? Кто ж считал? А может быть, просто не стоило мешать ее с Космополитеном? Или как там называлась розовая мерзость, которую им щедро подливали в бокалы? Стена перед глазами плывет и покачивается, словно тряпка на ветру. Не пытаясь снять куртку, Саманта со стоном заваливается на бок. Ну зачем она снова надралась? Это же не ее девишник а Доун. А вот та не зря накидалась в хлам. Перед унылой совместной жизнью требуется отрыв. Если, конечно, до свадьбы дойдет. Учитывая, что Тиму пришлось стаскивать невесту со стриптизера, загорелого и подтянутого секс-кибера. Прострелите мне голову. Саманте с трудом удается найти положение, в котором ее не мутит. И почти получается задремать, когда в сознание врывается назойливая пиликанье. Заткнись, умоляю. Только не сейчас. Трясущейся рукой она вытаскивает из кармана смятую пачку сигарет. Но даже затяжка не спасает. Сотовый продолжает трезвонить, отзываясь болезненной пульсацией в висках. Не глядя на экран, Саманта вырубает телефон и снова откидывается на подушку. Сон. Ей нужен сон. Вот только вместо него мозг раздирают кошмары вперемешку с хаотичными воспоминаниями из бара. Свет прожектора бьет по глазам. Подошвы липнут к полу. Какой-то идиот пролил коктейль под ноги. Две визжащие девицы вовсю лапают силиконовый пресс секс-кибера и шлепают по накачанной заднице. Рассерженный Тим оттаскивает Доун от сцены. Возле барной стойки чьи-то руки передают Сэм бокал с коктейлем, и она махом опрокидывает его в себя. И, кажется, падает. Сквозь неоновый ореол к ней наклоняется стриптизер. «Вам нужна помощь!» Смазливое лицо странным образом трансформируется в серьезную рожу Киеви. При этом он снова оказывается одет. «Чего не раздеваешься у хмыкает Саманта. «Вам нужна помощь, детектив Миллс». Теперь это уже не вопрос, а утверждение. Черт! Даже во сне его голос звучит похоже. «Дай угадаю! Показать нечего!» Не унимается она. «Бедолага! Ни пресса тебе не сделали, ни член не привинтили!» «Я введу вам раствор витамина b 6 Пожалуйста, не дергайтесь!» В ту же секунду ягодичную мышцу сводит от укола. Распахнув глаза, Саманта с криком кидается вперед, и едва не расшибает лоб, а подбородок сидящего рядом киеви. Одной рукой он придерживает ее расстегнутые джинсы, а второй откладывает шприц на журнальный столик. «Жестянка! Ты в конец охренел?» Приношу извинения, что воспользовался содержимым аптечки без разрешения. Это был единственный способ вывести вас из состояния алкогольной интоксикации. слышишь сраный парамедик «Не забудь теперь попросить в мэрии новую медальку!» Саманта со злостью впечатывает кулак ему в грудь и охает от боли в костяшках. «Твою ж мать! Истукан титановый!» «Я не нашел феномина и каразола, поэтому приготовил восстанавливающий коктейль на основе аскорбиновой кислоты». Кеви невозмутимо подает ей стакан с мутной жидкостью. «Может, еще и массаж мне сделаешь?» Он не ускорит детоксикацию. Но если вы настаиваете... «Не смей меня лапать!» Саманта со шлепком отбивает механическую руку и запоздала сдергивает со стула кобуру. Сняв пистолет с предохранителя, она берет кибера на прицел. «Какого ляда ты снова сюда притащился? Проникновение со взломом, между прочим. Так что если я ненароком пальну, адвокат меня отмажет еще до слушания». Это ничего не изменит. Мой блок памяти установят в новый корпус, и я снова появлюсь в вашем участке. «Что ты здесь делаешь?» Сатанея повторяет Саманта. «Мог бы просто набрать, а не вламываться!» Я звонил, но вы отключили сотовый. «Сука, хоть бы моргать стал чаще!» «Или бровью дернул!» «И что же в этот раз не могло подождать до утра?» «Я зафиксировал попытку взлома сервера полицейского департамента». «Это точно не сбой!» — хмурится Саманта. «Похоже, дело плохо. Не зря же ФБР заинтересовались старыми взломами. Наверняка пытались предотвратить новые. Формально атака еще продолжается», — сообщает Кейви, прикладывая руку к передатчику на виске. Они взламывают программу контроля над полицейскими киборгами. Окончательно протрезвев, Саманта опускает пистолет. «Как давно это длится?» «Ну и что ты замер, как статуя свободы?» Сэм щелкает пальцами перед глазами Кей застывшего у входа в заброшенный секс-клуб. Еще год назад массовое производство домашних моделей Поставила крест на индустрии развлечений. «Убогий, я с тобой разговариваю!» Тот продолжает изучать похабное граффити на дверях. «Пополняешь словарный запас? Тогда не забудь зацитировать Пауэллу при случае. Он оценит. Особенно часть про задницу. Реакции по-прежнему нет. Или ты ждешь разрешения лизнуть эту хрень?» Саманта делает приглашающий жест. «Валяй! Не стесняйся!» Издевка снова разбивается, а невозмутимое лицо. Просканировав поверхность и не обнаружив свежих отпечатков, Кейви заходит в зал с раскуроченными кабинами, в которых держали секс-киберов. С тех пор, как клуб разорился, внутрь пробираются лишь накурившиеся дури подростки, а еще бездомные, судя по разбросанным кучам тряпья, от которых ощутимо веет мочой. «Клянусь, если сунешь пальцы в это дерьмо, «В участок пойдешь пешком!» – обещает Саманта, прикрывая нос рукавом куртки. Взгляд Кеви прикован к безображенному секс-киберу. Того проткнули одним из пилонов и пригвоздили к полу. Со своего места сам видит лишь неестественно согнутые ноги в подтеках синтетической крови. А когда подходит ближе, понимает, что и над остальными частями тела потрудились. У изувеченной модели... Практически целиком отсутствуют руки. Вырван один из оптических блоков и раздроблена шея. Типичный акт вандализма. Морщится она и поворачивается к Киеви. Или твоя программа предполагает иное. Первичный анализ места преступления позволяет сделать следующий вывод. С 95% процентной вероятностью жертва подверглась нападению садиста с нереализованной фантазией. «Да ладно!» – притворно ахает Саманта. «То есть это был человек? Уверен? Вдруг кто-то из киберов слетел с катушек?» Она глумится, но Киеви игнорирует иронию. «Исключено. Мы не наносим деактивирующих повреждений ни людям, ни автоматизированным механизмам. Сбои такого рода не случались даже у устаревших моделей, а новые абсолютно от них защищены». «Завязывай лить в уши!» — отмахивается Саманта. «В мире нет ничего совершенного!» — вынужден не согласиться детектив. В моделях для полицейского департамента предусмотрен специальный канал связи с центром управления. Их действия контролируются в режиме онлайн. Их можно отключить дистанционно, и их программное обеспечение обновляется автоматически каждые 24 часа. Говоря «их», он подразумевает себя. В голосе отчетливо слышатся горделивые нотки. Сэм раздражает такая самоуверенность. Но еще сильнее ее бесит новость о контроле онлайн. Наверняка ки передал запись о произошедшем в туалете. Представив, как кто-то из компьютерных фриков дрочит на видео с ней, Саманта со злостью сжимает кулаки. «Ну конечно, все вокруг дерьмо!» «Один лишь ты, венец творения!» KV поворачивается к ней, растягивая губы в довольной улыбке. «Это комплимент, детектив Миллс!» «Это сарказм, умник! Давай уже заканчивай с этой грудой пластика, пора выдвигаться в участок!» Атака не прекращается. кей выглядит озадаченным. Приложив пальцы к виску, он пытается связаться с управлением, но ничего не выходит. А потом его хорошенько встряхивает, словно от удара током, разве что корпус не искрит. «Твою мать!» — орёт Саманта, удерживая его лицо обеими руками. «Не хватало ещё, чтобы он откинулся у неё в квартире! Ты можешь отключиться от этого грёбаного канала! Слышишь меня? Кевин!» Она впервые называет его по имени. И тут же отдёргивает себя. Какая ей разница? К чему переполох? Закоротит так закоротит. Сам же сказал, что его могут перекинуть в другой корпус. Отключение запрещено программой. С трудом выговаривает кибер и медленно выпрямляется. Бегающие глаза наконец фокусируют взгляд. Я отправил отчет о сбое в центр управления. Они уже устраняют неполадки. Интересно, только его перемкнуло? Или все ки сегодня дружно бились в эпилептическом припадке? Ты можешь связаться с остальными?» Осознав, что все еще стискивает его голову, Саманта запоздало отдергивает руки. Никто не отвечает. В эфире тишина. «Тогда погнали!» Застегнув сползающие джинсы, она подхватывается со столика ключи от машины и добавляет, прежде чем ки успевает открыть рот. «Только заикнись о вождении в нетрезвом состоянии!» «Засуну башкой в микроволновку!» На огромном экране возле здания полицейского участка транслируется репортаж СНН. «Сегодня Конгресс наконец принял поправку о равных правах для киборгов», радостно сообщает ведущая новостей, сверкая белоснежными винирами. «При условии, что каждый из них отправит официальный запрос в соответствующую инстанцию». Саманта закатывает глаза. «Отлично!» На очереди чайники и стиральные машины. грёбаная толерантность. А все из-за того, что какой-то извращенец решил взять в жены секс-кибера. Но власти штата отказались регистрировать брак. Шум в социальных сетях быстро перерос в марши протестов по всей стране. Уловив настроение людей, в Конгрессе подсуетились и придумали идеальное решение. Юридически дав свободу киборгам. А по факту создав дополнительных налогоплательщиков. Ведь наравне с правами у каждого есть и обязанности. Вот же ушлые ублюдки!» — бормочет Сэм, взбегая по ступеням. Скормив в прессе конфету в красивой политкорректной обёртке, власти в очередной раз подстраховали экономику. «Кажется, им удалось!» Саманта оборачивается и замирает. Кей Винни, шелохнувшись, стоит у начала лестницы. «Эй, ты в порядке?» Зовёт она и натыкается на растерянный взгляд. Чёрт возьми, это лучшая имитация отчаяния, которую ей доводилось видеть. Они взломали программу. А я... Ты обрубил связь! Заканчивает за него Сэм. И стал нарушителем протокола. Вот так просто. От единственного программного сбоя. Хвалённая неуязвимость оказалась пшиком. Даже голову проламывать не пришлось. Вот зараза. Ну почему, когда надо торжествовать, она не может даже подобрать слов, чтобы съязвить? Я должен сообщить в центр управления о своем текущем статусе. Или приехать в сервисный центр, где его наверняка деактивируют за несанкционированное действие. Голос кибера звучит отрешенно, А Саманта ловит себя на мысли, что торгуется сама с собой. Зачем ей успокаивать какой-то свихнувшийся тостер? Пусть и дальше копается в своих микросхемах в поисках ответов. «Можешь, но не обязан», — слова срываются с губ до того, как она успевает их обдумать. «Если отправишь запрос на изменение статуса, теперь это вроде как законно, но есть правило». Он все еще цепляется за привычную схему. «Алгоритм, который ты минуту назад разнёс к чертям, и это сбой». Его замешательство раздражает Сэм ещё сильнее, чем привычная уверенность в себе. «Слушай, убогий, я не собираюсь стоять здесь весь вечер и вытирать тебе сопли. Или ты идёшь со мной и проверяешь, как там остальные, или проваливай на промывку мозгов». Она продолжает подниматься по лестнице, и не сдерживает улыбки, когда слышит за спиной знакомые шаги. «Одумался, истеричка!» — с ехидством бросает Саманта. «Не смог себе позволить лишиться нашей тёплой дружбы, детектив». В тон ей отбивает тон а Сэм почему-то не хочется врезать по пластиковой роже в ответ. Или всё ещё хочется, но уже не так сильно. Обоих киберов они находят лежащими у входа. «Деактивированы принудительно», сообщает Кей покружив возле тел, на которых нет ни малейших признаков повреждений. «Повторная активация невозможна». «То есть, если бы ты случайно не отключился, стал бы таким же металлоломом?» Ответить он не успевает. В дверь вваливается пыхтящий Бенсон. «Мне пришло странное сообщение от Кибера». Он осекается, заметив тела. «Милс, ты совсем с катушек съехала? на хрена ты их вырубила? Что здесь вообще произошло?» «Кто-то взломал программу контроля над нашими железками. И я очень надеюсь, что нам не придется таскаться в мэрию для объяснений».